Батюшка Митрофан дремлет, Иосиф громко и красиво читает. Все агил Господень, во сне явись Иосиф, глаголя. восстав по имя Отроча и матерь его, и бежево Египет, и будет тама, дон рекути реку ти, бо ирод искать и отрачаты, да погубит е».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 Нарицание древлее, но в Ветхом Завете жидови именуют его Мицраим. Отсели же и наше слово — Миссюрь. — А я думала, Мисюрь это сказочная страна, — сказала Феодосия Ивановна разочарованно. — Так это дьяк Мунехин измыслил сказку про дивную страну Миссюрь, — пояснил Маморев.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 Воображаю лес дивный, а в нем полным-полно гомоюшек. Вот и наврал Мунехин, сказал тут сын Юрий Иванович. Нашего Гамоюшу не из мисюря привезли, а из еще более дальней земли. Шпанский плаватель Христофор из-за окиан моря привез его, а уж потом послы привезли Гамаюшу матушке в подарок. При упоминании Деспинки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 «Г-г-г...» мол, поставьте поближе. «Гамаюна?» — понял первым зять Василий Данилович. Государь кивнул. Клетку тотчас перенесли и поставили подле кровати Ивана на маленьком столце. Гамаюша, завладев убрустцем Феодосии Иванны, утратил тягу к нему, и красная шелковая тряпица лежала теперь на дне его клетки.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 и часто беседовала с Гамаюшей, особенно когда была у Ивана в опале. Слово «да коли», видать, вынесено попугаем из той же опальной поры. «Гамаюн опять не умеет. Коли запоет, то хоть святых выноси, орет ором, велми прескверно», — сказал Кошкин. Но зато нарядом, да чего же красив возразил племянник Фёдор Борисович. «Кафтан жёлтый, ферест зелёный, охобин синий, щёки красные, алые, аки у невесты великого князя Василия Ивановича». Тот державный вспомнил, что Иосиф давно жалуется на притеснение, чинимое его обители Фёдором Борисовичем. «Надобно попенять племяннику». «Да как тут теперь попеняешь?» коли онемел в конец. — Гаврила, — произнес попугай, — вот, гамаюша и тот разговорчивее государя московского и всея Руси. Батюшка Василий Васильевич жизнь свою в слепоте доживал, а нам, как видно, придется в немоте и безмолвии. — Осифе, отчего не читаешь? — проснувшись, спросил духовник Митрофант.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 «Премудро, премудр ты, Осифе!» «Оттого у него и врагов сколько», — заметил Федор Борисович, на что Иосиф поспешил ответить укоризненным взглядом. «Мол, ты-то, князь Володский, разве друг мне? Разве не ты у меня села отнимал, принадлежащее монастырю?» Иван проследил за этим взором Иосифа,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 тюшки заговорил воскликнул кошкин отверз уста рассмеялся василий холмский державный скажи еще что нибудь взмолился мамарев батюшка молви еще словечко сказала феодосия государь тотчас же так разволновался выбирая какие именно слова сказать промолвить что ничего уже не мог произнести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 Затем растопырил крылья, потянулся и сказал «Горюшка, горюшка!» «Ти-тип!» — хотел пожелать ему типуна на язык державный. И вспомнил, как однажды у Гамаюши и впрямь был на языке типун. Кто-то пожелал ему, и пожелание исполнилось. Смешной случай. Но память уныло увела Ивана от смешного случая с типуном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 — заметил гамоюши Вид у него при этом был весьма осуждающий. Иван вздрогнул и внимательно посмотрел на птицу. Может быть, сей попугай, привезенный из бог весть каких далеких стран, и мысли читать умеет? Да нет, это он запомнил, как его обозвали, когда он за палец цапнул. — Почему в русском языке?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 А на Москве все шло своим чередом, погода стояла прекрасная, солнечная осень отряхивалась деревья в золотую листву. В Трофимов день, по приглашению Державного, на Москву заявился Андрей Васильевич, углицкий горяй. Свежие московские меды пробовать. Трофимов день, 19 сентября. Примечание редакции.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 У матушки нашей, помнится, даже присловье было. Ну, не иначе, как завтра конец света, помнишь? Помню, — нахмурился государь Иван Третий. Не очень ты почтительно матушку вспоминаешь. А она за тебя всегда заступалась, печалилась о тебе. Дорог ты ей был, поскольку в неволе родился. А за меня нечего заступаться. Подбоченясь нагло объявил Андрей. Я сам за себя постоять умею, и у себя на угличе от любой орды отобьюсь, хоть от татарской, хоть от московской. Вот так, да? Еще больше нахмурился Иван Васильевич. А что же воины твои побоялись на ахматовичи идти? А охота им была ноги маять.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 Да сытайны парадизише Вогель Геннант Папагей. Это райская птица, называемая Попугаем. Перевод с немецкого примечание редакции Колюша райская, то Гомоюн, а слово Папагай очень скоро превратилось в попугай. Софьюшка очень любила играть с гамаюшей. Все то хохотало на его ужимки и словечки.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 как и князя Углицкого. При встрече, отведя державного в сторону, Иосиф сказал, — Борис, брат твой, истинный твой приверженец, он — светоч, четверосветлый, паникодила ясная, освещающее тьму над землей русской. Ежели ты, державный, задумал расправиться с ним, Аки с Андреем, то потушишь лампаду сию,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 И жалость нашептывала «Отпустить!». Но разум прогонял жалость. «Отпустишь, Андрея, жди войны и великой смуты в русском государстве. А как начнут снова свои-своих лупить, жди смелых и скорых гостей из-за рубежей, где всем мила земля наша, если б только нас в эту землю всех поскорее закопать». Курицын.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 то хоть ты пред ними в лепешку расшибись, любить не будут. Лучше почитай-ка мне, Федя, про своего Дракулу, как он турских поклесариев утвердил в их законе бессерменском. Поклесарий — посол, греческое, примечание редакции. И Курицын, бывало вздохнув, что не удается убедить державного отменить оскорбительный обычай,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 и велел приколотить к головам послов их капы маленькими железными гвоздиками. Капа шапка, фуражка. Примечание редакции. Слушая в сотый раз сию повесть Иван Васильевич неизменно смеялся. Особенно ему нравились слова Дракулы, с которыми тот отправлял поклесариев назад к турецкому султану Магомету. Щедро скажите государю вашему,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 Стоит ли еще та великая золотая чаша, которую Дракула поставил возле чистого источника для всеобщего питья, и которую никто не осмеливался украсть? Нет, всему должна быть мера. Следует и казнить, следует и миловать. Не рубить виноватые головы, невинные полетят. Излишне рубить, средь тобою отрубленных невинные попадутся.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 Говорят, я в последнее время на пугача похож сделался. Пугач — народное название ушастого филина, примечание редакции. «Похож, похож!» — смеялся Державный. И теперь, воображая лицо Дьяка, с возрастом сделавшееся пучеглазым от болезни, он с добром думал о курицене «Эх, Федя, Федя!»